Глава 26. Когда мы все наконец смогли успокоиться, перебрались на диван, и Марс, как единственный, кто мог говорить, пусть и на уровне трёхлетки, картавией, не выговаривая Р, поведал мне, что же произошло. Не буду уточнять, сколько времени мне понадобилось, чтобы вытянуть отрывочные сведения и сложить из них внятную картину. Всё же Марс ещё тоже маленький, только что физически крупный. Оказалось, меня вдруг не стало. А та тетя, которая вместо меня много плакала, извинялась, шарахалась от всех. Но она не я. София это сразу поняла и отказалась идти к той тете на руки. А сам Марс тоже сразу понял, что она не та, не настоящая мама софи Он сказал об этом двум дедушкам, месье Леондру и магистру Эррадо. И те ответили, что Софи будет жить в доме Маркизы Нобля, и забрали ее из университета. А еще приходил высокий черноволосый дядя с хвостиком. Он был ужасно расстроен и горевал, и долго о чем-то беседовал с папой и дедушкой Марсикой, и просил их помочь. Марсалис не знал, в чем ему нужна была помощь. И в дом дедушки Софи приходили смешные девушки и парни, говорили, что они ищут маестрину, только другую, не ту, что сейчас и не в курсе ли его сиятельство, что случилось. Это было несколько дней, а София все время плакала и хотела к маме. Но не к той тете, которая выглядит как мама, а к правильной и любимой. И тогда Марсалис попросил своего папу, чтобы он привез к ним Гронха, настоящей мамы Софии. Той тете он не нужен, она боится Гришу, и бедный питомец тоже все время плачет и скулит собравшись вместе двое детей и гронх стали искать меня только тетя маша вы очень далеко оказались мы искали искали но никак не получалось глиса и софи на вас наслаивались но путь все время облывался нам не хватало сил и почему все же удалось спросила я утирая слезы радости я ту чужую тетю попросил помочь нам и дать ее память потому что софия очень скучала по маме Да, тетя снова плакала, плакала, но дала мне заглянуть ей в голову. А там я увидел ваше лицо, вот это, и поймал облаз. Прикоснулся он пальчиком к моей щеке. И тогда мы с Софи сложили силы, а Глиса подключился и унюхал нам дологу. И мы пришли к вам. Спасибо, мои милые, если бы вы знали, как я по вам скучала. Мы тоже. Вы холосая, тетя Маша. И София вас очень любит. Она искала вас и звала, и мы нашли. А как назад? В Одимин. Или наизнанку?» Марсалис помолчал, подумал, потом пожал плечами и с детской непосредственностью заявил. «Не знаю». «Так, то есть вы пришли ко мне, но как вернуться домой, ты не знаешь?» «Нет, я маленький еще, но софи хотела к маме и плакала, и я нашел вас для нее». «И Глиша». Плакал и выл. Им плохо без вас, тетя Маша. А вы классивая, только другая. Я помолчала, переваривая глобальность Попадалова. Сначала я одна на земле очутилась, а теперь у меня два ребенка и демонический пес, который, к слову, подозрительно поджимает хвост и вот-вот запросится по нужде. Панические мысли я гнала, помня, что Марсалис умеет их читать, поэтому никакой истерики, все обязательно наладится». «За мной пришла София, ее сопроводил Марс, а за ним наверняка придут папа, мама или дедушка. Да точно, они же демоны, они наверняка это умеют. Если уж София и Гришка меня отыскали своими неведомыми магическими способностями, то уж взрослые матерые демонища точно смогут». «Хотите кушать?» — спросила я. «Сварить вам кашку, а потом я включу вам мультики». Кашку пока никто не хотел, а вот мультики — да, — Они не знали, что это, а я не придумала ничего другого, чем можно было бы мгновенно занять детей. И пока они нырнули с головой в мир мультипликации, я судорожно организовывала нам быт и показывала Гронху, как пользоваться земной сантехникой. Опять вознесла благодарность интернет-шоппингу и срочной курьерской доставке. Уже через час у меня имелось все необходимое для двух малышей, одна из которых еще пребывала в подгузниках а Гронх невозмутимо хрустел собачьим кормом. Я подумала, что демонической твари уж точно не повредит то, от чего не дохнут обычные собаки. Не так вкусно, как свежий баран, но... Гришка сначала подозрительно принюхивался, потом всеми тремя головами попробовал, а потом ничего, сожрал двадцатикилограммовый мешок за один присест. Запил тремя литрами молока. Радует, что следующая кормежка лишь через несколько дней. Змею я тоже не обидела. Хвост она там не хвост, а плотоядно. Ей я выдала кусочек мяса и мисочку молока. Заглотнула и выпила, да. И дети уминали все, что я им давала. софи уже вовсю отбирала у меня ложку, щедро пачкаясь сама и забрызгивая стол и пол вокруг. Но я была так счастлива ее видеть, что только улыбалась и вытирала чумазую любимую мордашку. Я ждала до вечера, вздрагивая от малейшего шороха. Думала, вот сейчас откроется портал, из него выйдет встревоженный магистр Рады, устроит нам всем разнос. Мне, что я такая непутевая угодила в свое родное тело и в свой мир. Марсалису, что он опять сбежал от нянек и телохранителей. Софи, ну ладно, она мелкая, ее бесполезно ругать. А вот Гришке точно перепала бы за компанию. Но к нам никто не шел. А я ведь даже вещи собрала по-быстрому, чемодан приготовила. Ну, раз уж дети пришли и воплоти, то и меня они могут забрать не только в виде души, но и в теле, с одеждой и с багажом. Детей такая ерунда, как то, что они в другом мире, совершенно не смущала Серьезный мальчик Марсалис просто выполнил просьбу своей милой подружки, нашел ее пропавшую маму. Софи радовалась и не слезала с моих рук. То, что я выгляжу иначе, чем... Во все те месяцы, что нянчила с ней в Одимине, ее совершенно не смущало. Мама и все тут. Гронх был просто счастлив, что он снова с обожаемой хозяйкой. А уж блондинка она, брюнетка, рыжая, молодая, взрослая. В том мире или в этом ему было без разницы. Он топал за мной по квартире хвостиком, когда я переходила из помещения в помещение. Вламывался в ванную, уборную и не выпускал меня из поля зрения ни на секунду. А вечером мы все улеглись спать после ужина игр, сказок, мультиков и ванны с пеноигрушками, и мне пришлось придумывать, как уложить детвору с собой, так чтобы Софи не придавить и чтобы она не укатилась с кровати. Но всех угнездило устроило и вот тогда, пыхтя словно адский котёл, ужавшийся в размерах Гронг, тяжело взобрался на кровать и улёгся у меня в ногах, так, чтобы касаться меня, но не придавить» весел он, словно чугунный мост, хотя и стал размером с бульдога. «Гриша, на пол!» — велела я. Он вздохнул, закопался средней мордой в одеяло и не шелохнулся. «Гриша!» Но нет, он вздыхал, сопел, пыхтел, прижимал все три пару шей, отводил шесть глаз, но ни в какую не уходил. «Ладно, но только пока мы здесь, на земле», — сказала я ему. «Вернемся домой, чтобы я тебя в постели не видела». Я договорила и затихла, осознав, что только что назвала Одимин домом. Вот уж верно, дом там, где осталось сердце. А мое сердце рвалось к Артуру, Софии, Гришке, моим студентам, к демонам и к вредному, но неплохому маркизу Ноблю. А довольный своей маленькой победой Гриша аккуратно обвил мою ногу хвостом. У меня чуть сердце не выпрыгнуло, когда я почувствовала кожей прохладную измененную чешую. Гриша, я ворочаюсь и рыкаюсь и придавлю твой хвост. И попыталась аккуратно высвободить ногу из захвата. Ага, как же! Моё, собачку! Было так счастливо, что я нашлась, и так боялась снова меня потерять, что решила не выпускать из-под присмотра ни на мгновение. В общем, мы с детьми и Гришей застряли на земле. За нами никто не приходил. Вещи сны меня не посещали, никаких чудес не случалось. Я еще наивно просидела в квартире весь следующий день, а потом побилась головой о стол, засучила рукава и принялась жить дальше. Кое-что пришлось докупить для детей. Коляску, одежду, обувь, поводок для Гронха. И изрядно поломать голову, как спрятать его две дополнительные головы и хвост змею. В итоге нашла собачий шуточный карнавальный комбинезон с капюшоном а-ля Змей Горыныч. И пришлось пришить самой футляр для хвоста а дырки двух боковых капюшонов зашить полупрозрачной тканью в тон. Если сильно не приглядываться, то казалось, что две боковые головы как бы игрушечные. Ну да, такая вот странная дамочка. Дети. Одна блондинка, второй негритенок. Собака, принаряженная сказочной нечистью. А куда деваться? Не могли же мы безвылазно сидеть в квартире. У меня еще и рабочие проекты кое-какие требовали завершения. И Софи с Марсом не хотелось держать в заперти. Мы посетили зоопарк, детские площадки, лазательные уголки в торговых центрах, игровые зоны с отдельной территорией для совсем маленьких, сходили на театральную постановку в один-единственный дом культуры, куда позволили пройти с собакой. Так-то в театре с животными нельзя, но отделаться от Гришки не было никакой возможности. Он даже в душ со мной по-прежнему ходил. Неделя промелькнула словно миг. Но я все больше недоумевала, где взрослые, почему за Марсалисом никто не приходит. Что за ерунда? У них пропал наследник правителя, а его не бежит спасать целая толпа демонов. И где Артур? Нет, разумеется, он не мог сам прийти за мной. Люди не владеют этой способностью, переходить из мира в мир. Но он же мог как-то уговорить на это демонов. Ведь мог? Блин, если мы с детьми застряли на земле надолго или навсегда, это... Вот даже не знаю, как цензурно выразиться. Портал открылся, когда я уже начала терять надежду. Мы с детьми и Гронхом целый день гуляли, приехали домой к вечеру, уставшие, довольные. софи уже спала, а Марсалис играл на моем планшете в какую-то игру. Я села за ноутбук, но сначала открыла ежедневник, чтобы проверить, что еще не сделано. Записать планы. Гриша улегся в ногах, обвив змеей мою щиколотку. Тихий семейный вечер. Вдруг Марсалис встрепенулся, поднял голову и сказал «Деда!». Гришка с места не встал, но все три головы приподнял и внимательно уставился в центр комнаты. «Я ничего там не видела и не чувствовала, так как лишилась магического дара. Ведь он был не мой, а Мариэллы». Магистр рада выступил словно из ничего. Из-за невидимой завесы показалась сначала одна нога, потом край одежды, рука, и вот уже огромный чернокожий дядька... Во всей своей рогатой красе замер, подпирая головой потолок. Посреди комнаты, сразу же показавшийся крохотный и скромной. «Ну и ну!» — заявил ректор Академии изнанки, окинув нас внимательным взглядом. Марсальс улыбнулся, с дивана помахал дедушке рукой и снова уткнулся в игру. «Дети!» Он и не сомневался, что за ним придут взрослые. Гриша приветливо грыкнул правой и левой головами. А центральная вдруг зевнула. Ну, типа, свой, можно и не трепыхаться. Спокойно и зевать. Ну, вообще, здорово, знакомый мужик. Чего так долго не заходил? Поздоровавшись, мой пёсель успокоился и положил головы на пол. Это же свой, чего шевелиться? А я замерла, улыбаясь и смущённо ожидая реакции демона. «Ну, здравствуй, потеряшка!» — хмыкнул он. «Заставил ты нас поволноваться и поискать. И не стыдно тебе, Маша?» «Нет», — покачала я головой, выпутала ногу из хвоста Гронха, встала и подошла ближе. А потом пискнула невнятно, обхватила высоченного страшного и рогатого мужика за талию, уткнулась ему лицом в грудь и выдохнула. «Как же я рада вас видеть!» Он погладил меня огромной ладонью по голове и прокомментировал. «Красивая и совсем другая!» «Я еще и старше, чем Мрела. Как она там, кстати?» Выпустив гости из объятий, я отступила назад, чтобы смотреть ему в лицо. много плачет. отказался от Софии оставила ее пока у деда. Вернула родовой перстень рода Гресс месье Артуру. Подыт в обморок привить меня и моих соплеменников. Из-за чего не может читать лекции в Академии Изнанки. Какие-то детские страхи, наложившиеся на нервный срыв и депрессию. А вот в университете отрабатывает за тебя. Сессия скоро. Кто-то же должен доучить студентов алхимии и зельеварению. Но Мариэлла решительно заявила, что не сможет оставаться там дальше. Если не удастся вернуть тебя, а ей снова перенестись сюда, в твой мир, то разорвет контракт. И категорически не отзывается на твое прозвище. Сказала, что она не маэстрина. О, как! Нехило ее колбасит. В смысле... Ладно, неважно. Ой... «Что ж я держу вас на ногах? Присаживайтесь, магистр. Хотите чего-нибудь выпить?» «Хочу. А что у тебя есть?» Он сел рядом с Марсиком на жалобно крякнувший диван. Подгреб внука себе под бок, поцеловал в макушку и вытянул ноги. «Чай, кофе, сок, коньяк, вино, виски?» «Виски давай! Что за штука?» Я быстро вышла из комнаты, достала стакана и бутылку, но прежде чем вернулся в комнату, переоделась в джинсы и футболку. Время ведь позднее, я сидела в пижаме и пушистом мягком халате. расскажите спросила, устроившись напротив и тоже плеснув себе на самое донышко алкоголя, просто для вида. «Да плохо всем без тебя, маэстрин Маша. Студент в печали, у дед Софи прихватил сердце, чуть не слег. женик твой почернел от горя. Дочка плакала все время, отказывалась идти на руки к Мариэлле. Грон хвыл постоянно». Марсальс тоже был в расстройстве, потому что он связан с Софией чувствует ее эмоции. «А меня искали?» «Искали, конечно. Я лично этим и занимался. Только как тебя найдешь, если ни капли твоей крови у нас не было? Настоящие имею в виду. Слепок ауры я тоже не сохранил, и в голову не пришло, что понадобится. София разговаривать не умеет, Марсальс умеет, но поди пойми, что именно он хочет сказать». Но уж чего мы точно не могли представить, так это того, что малютка Софи настолько сильно тебя любит и чувствует, что через Гронха с помощью своего света и тьмы Марсалиса сумеет пробить путь сквозь миры и найти тебя. Я думал, это Гриша нашел. Марсик так сказал. Гронх почуял, задал Вектор. Он привязан к твоей ауре, но расстояние... Он не пробился бы. Это твоя дочь открыла портал к маме. Впервые с таким столкнулся за все свои годы, чтобы такой крошечный ребёнок, да ещё чистокровный представитель рода людского, сумел пробиться к любимому человеку сквозь миры. Артур твой не смог, ни знаний, ни сил не хватило. И я не смог, если уж объективно. У вас не было Марсалиса, Софии и Гришки, задумчиво отозвалась я. На сердце было тепло, а к глазам подкатывались сентиментальные слёзы. Моя девочка, моя крошечка, моя светленькая лапушка. — Ну да, у тебя очень сильная дочь, Маша, — невозмутимо поведал демон, словно мы сидим и беседуем где-то в академии, в его кабинете, а не в обычной земной квартирке. Она очень любит тебя. Вот как приняла матерью с самого начала, так и всё. Я тебе говорил. — А что теперь? Вы заберёте нас? Я уже и вещи собрала. Почти. Переправите нас, Водимин. — Кхм, — кашлянул магистр Эрадо, — не все так просто. Я могу тебя забрать к нам наизнанку, а вот уже от нас переправить в Одимин. Но как ты собираешься там обустраиваться? — Ну, я же... у меня же... — Нет дома документов, статуса, работы. Ты не Мариэлла Монкар, у тебя даже жениха нет, он помолвлен с ней. — Но помолвочное кольцо его у меня... Продемонстрировала я растопыренные пальцы. Интересно. Магистр цапнул меня за руку, наклонился и чуть ли не обнюхал бриллиантовый перстень и по совместительству артефакт. Очень интересно. Что ж, жених у тебя есть. Магистр грэс меня приятно удивил. Он связал себя узами не с телом, а с душой. Его невеста ты, в каком бы обличии не оказалось. Неплохо. И... Я заберу тебя наизнанку, погостишь и дочитаешь лекции моим студентам, а то безобразие какое-то бросило всех и сидит тут, план свой строит, беззлобно поддел он, кивнув на мой ежедневник. Вот что в тебе неизменно, так это твои большие планы, маэстрина. Собирайся. Ура, пискнула я, вскакивая на ноги. Багаж можно? Одежду не бери, у нас такое носить нельзя, кивнул он на мою футболку. Эти штуки тоже, кивнул на планшет в руках Марсалиса. Никаких технологий. Колебать баланс развития миров нельзя. Книги можно? Если это не сложные технические инструкции, которые могут изменить путь прогресса.